Василий Криптонов, «Мила Бачурова», «Неон», «Третий сезон», «Холодные тени». Часть шестая. Глава 61. <как> Вероника дернулась во сне, но сон быстро утянул обратно. «Реальный мир получил от меня более чем достаточно». «Теперь хочется просто отдохнуть, завернувшись в два плотных одеяла, оставив где-то снаружи, беспощадно воющую югу и всю эту мутную историю с убийством Габриэла. Убийца пойман, посажен под замок, и я, наконец, имею право отдохнуть как следует». «Тише!» Вероника спустила ноги в шерстяных носках на холодный пол и, ворча, подошла к двери. Почему ты не спрашиваешь, кто стучит? Ой, потому что, во-первых, убийца сидит под замком, а во-вторых, я знала, что это ты. Что случилось, босс? Мне съездить на соседнюю станцию за твоим любимым йогуртом? Откуда ты знала, что пришел я? По голосу. Вероника, шаркая ногами, прошла обратно к кровати и снова залезла под одеяло, оставив снаружи только голову. Я ничего не говорил. А тебе тише и не нужно. Ты уже все сказал. Эй! «Не спи. Мне нужно поговорить». Как на тебя Антарктида действует. Да что случилось, блин?» Вероника окончательно проснулась и заняла полусидячее положение. Тимофей сел на край ее кровати и погрузился в задумчивость. Взгляд его был устремлен в темноту за окном, где продолжала бесноваться буря. «Тише!» – Тимофей вздрогнул. Вероника не могла отделаться от мысли, что здесь, в Антарктиде, Тимофей более чем когда-либо напоминает нормального человека С нормальными человеческими слабостями Вытянув левую руку из-под одеяла, Вероника сжала его ладонь Не покидает ощущение, что мы здесь расследуем не одно дело, а два, или даже три Мы уже все вроде как расследовали, осталось только оформить по закону и здравствуй, теплый мир Хорошо, тогда просто выслушай меня и скажи, что я все усложняю И на самом деле все не так Это я могу Смотри Генрих Вайс учился вместе с Брюнхильдой до пятого класса В пятом классе у них произошел конфликт И Генрих был вынужден перевестись в другую школу Он вырос Выучился на автомеханика Начал зарабатывать Сделал операцию, почти избавился от лицевого дефекта Но в какой-то момент Ни с того ни с сего Безо всякого очевидного триггера Начал писать анонимные письма Брюнхильде Для психа это норма Может, полнолуние повлияло, или птичка на голову нагадила, триггером могло быть все, что угодно, тебе ли не знать. Допустим. Продолжаю. Генрих устроился на работу в фирму, обслуживающую технику в Антарктиде. Для него это хороший заработок вахтовым методом. Насколько я понимаю ситуацию, трудоустроился он примерно в то же время, когда Габриела впервые высказала в блоге идею о поездке в Антарктиду. Пока все сходится. Что сходится? Генрих же не мог знать, что к Брюнхильда поедет с Габриелой. Все сходится в том случае, если он хотел убить именно Габриэлу. Да и то с натяжкой. Хм, и вправду странно. А может, он и хотел убить Габриэлу? Но ну, мало ли чего, мы не знаем о той школьной истории. Может, Брю ему напакостила не так сильно, как Габ? Она вполне могла попытаться защитить сестру и... Да. Эта мысль приходила мне в голову. Вот и получается, что мы имеем два разных дела. Анонимщик и убийца Но беда в том, что я не могу сложить их обоих В портрете одного Генриха Вайса Человек, решившийся на убийство Не станет писать письма с угрозами Человек, который пишет письма с угрозами Вряд ли решится на убийство Тем более, если речь идет о разных людях Я мог бы предположить Что мы имеем дело с диссоциативным расстройством психики Дис... чего? Раздвоением личности Однако и здесь возникает натяжка Обычно личности как-то компенсируют друг друга. А в нашем случае мы имеем двух маньяков с практически идентичными маниями. Месть. Это странно. По-моему, раздвоение личности само по себе странно. Подожди. И вот тут возникает третий осложняющий момент. Отвертка. Тише, ну мы же обсуждали. Сказанные нами слова никак не влияют на объективно произошедшие события. Из старого уравнения Габриэла я отвертка. «Что, по-твоему, должен подумать компетентный следователь?» «Что все это какая-то хрень, не имеющая отношения к делу?» «Нет, он должен подумать, что убийца я». Вероника вздрогнула, но руку Тимофея не отпустила. «А это что еще за новости?» «Генрих Вайс будет отрицать свою причастность к убийству и к анонимным письмам. Никаких прямых улик, указывающих на него, нет. Все, что есть, привязка к старой школьной истории с теми же действующими лицами». В этом плане мы с Генрихом в одинаковом положении. Но ты же не мог убить! Не так громко, пожалуйста. Объективно, я мог убить. Полная чушь. Мы вместе ездили смотреть пингвинов. Я и Конрад свидетели. Мы вернулись вместе, а Габриэлла уже пропала. Сколько прошло времени с тех пор, как я сказал тебе найти Габриэллу? Минут пять, ну, может, десять. Если Габриэлла уже была на улице... Я мог незаметно выйти, прихватив отвертку, убить ее и вернуться к себе в комнату незамеченным. может быть, кто-то меня даже видел. И это всплывет позже. Вероника почувствовала, как, несмотря на два одеяла и свитер, ледяной холод ползет по ее коже. Тогда, 14 лет назад, я тоже ни в чем не был уверен. Да, тогда я оказался невиновным. Но если во время припадков я не помню себя... то нельзя поручиться, что я невиновен и в этот раз. Бред и наркомания. Чтобы все это провернуть, тебе нужно было точно знать, где находится Габриэла. И она должна была стоять на этом самом месте. Это невероятное везение. Или совершенно холодный и беспристрастный расчёт. То есть именно то, что я умею. Перед тем, как ехать с тобой смотреть пингвинов, я запросто мог назначить Габриэле свидание. В определенное время, в определенном месте. И Итого... В руках следователей будет зеркальное отражение давнего убийства и мои отпечатки в комнате Габриэлы. Я пошел туда сразу после того, как ее начали искать. Этого будет достаточно для моего задержания или даже ареста. Потом будет психиатрическое освидетельствование. Поднимут старую историю болезни. Выяснится, что я вполне мог все это провернуть. И дело закрыто. Вероника решительно выпуталась из одеяла и села рядом с Тимофеем. Ты сам-то веришь в эту чушь? Вера тут совершенно ни при чем. Есть факты. И факты говорят против меня так же, как против Генриха. Против меня даже больше. Генрих, по крайней мере, не приходил в комнату Габриэла сразу после ее исчезновения. Это ты так думаешь? Что? А то, с чего ты взял, что он не приходил. Он мог побывать там еще до тебя, это раз. У него было куда больше времени и возможности убить Габриэлу, это два. И, наконец, три — Ты при всем желании и при всех своих припадках Не смог бы отправлять Брю анонимные письма из Мюнхена Потому что когда все это началось, ты был в Москве Так что не льсти себе тише Ты, конечно, личность мефистофельского типа Но убийца я тебя совершенно не вижу Думаешь? Уверена И... ну да, в общем, соболезную насчет смерти Габриэла Она ведь тебе не нравилась Зато нравилась тебе И ты упустил еще один важный нюансик «Если у тебя могли быть причины убить отчима, хоть какие-то, то причин убить Габриэлла у тебя не было от слова совсем. Вы с ней даже в сети не конкуренты. Разные аудитории, что по языку, что по направленности». Тимофей медленно кивнул, а потом резко встал. Покинутая рука Вероники упала на одеяло. «Спасибо». «Да не за что». Если уж предполагать, что Габриэла убил не Генрих, а кто-то другой, я бы поставила на мистера плохого парня».